собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19-20 стих. Дверь в комнату с шумом распахнулась, и на пороге показался мальчик лет четырех. Мама! «Михаил опять со мной поссорился, и Мануэла меня ударила», — жаловался Петя. «Ну, а что же ты натворил?» — спрашивает мама. «Я ничего», — ответил Петя и усиленно закачал головой. «Ах, дети, ну почему же вы все время ссоритесь? В мире и так много зла и вражды. Старайтесь хоть вы иметь...» Мир между собой, чтобы Бог мог вас благословить и услышать ваши молитвы. Послушай, Петя, я расскажу тебе одну историю. У одного отца было семь сыновей. Они часто имели между собой разногласия и ссоры. На ссоры и раздоры у них уходило много времени, и поэтому они не справлялись со своей работой по хозяйству. Некоторые злые люди смеялись над ними и намеревались после смерти отца присвоить себе часть их имения. Однажды отец созвал всех своих сыновей, положил перед ними семь крепко связанных прутьев и сказал «Тому, кто сломает эту связку прутьев, я дам сто рублей». Конечно, все семь сыновей хотели получить эти сто рублей. Один за другим они пытались сломать прутья, но каждый говорил, что не может этого сделать. «Нет ничего легче», — сказал отец, когда все попытки сыновей потерпели неудачу. Он развязал связку и без труда сломал один прутик за другим. Так это может сделать каждый маленький ребенок, воскликнули сыновья. Отец сказал, на примере прутьев я показал, как будет с вами, мои сыновья. Если вы будете едины между собой, вы устоите, и никто не сможет повредить вам. Но если у вас не будет мира, с вами поступят, как с прутьями которые валяются теперь сломанными на полу. Тогда сыновья поняли, что отец хотел им сказать. «Вот так оно и есть», — сказала мама Пете. «Если вы будете мирно играть и не ссориться, то Бог вам даст все необходимое для этой жизни и для вечности». «А почему это так?» — спросил Петя. Ну, смотри, папа и мама должны ведь тоже любить друг друга и иметь мир между собой. Только тогда Бог может услышать наши молитвы. Но если мы в семье будем ругаться и ссориться, Бог не услышит наши молитвы. Мы ведь читали, что если двое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни попросили, будет им от Отца Небесного». «А что, если другие начинают ссориться?» — всхлипывает Петя. «Тогда уходи оттуда, сложи руки для молитвы и молись. Молись Спасителю. Помоги мне оставаться спокойным и хранить мир, чтобы мой братик и сестренка тоже исполнялись твоим миром. Для ссоры нужны двое. А если один из них не хочет ссориться, тогда и не будет ссоры. Понял?» Петя кивнул головой, поцеловал маму и снова побежал играть со своим братиком и сестренкой. А теперь мы вместе помолимся и поблагодарим дорогого Господа, что Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы мы имели мир. На земле мир, в человеках благоволение. Так возвещали ангелы с неба. Поэтому и мы хотим стремиться к миру.